Глава 33. «Бегом!» – заорал Алекс, подстегивая солдат. Рядом орали другие офицеры и сержанты из числа инструкторов. Солдаты, тяжело дышая и обливаясь потом, бегут с полной выкладкой по пересеченной местности. Инструктора в облегченной амуниции, зато нарезают круги, как волки, вокруг овечьей отары. Физические нормативы в Кельтике одинаковы для офицеров и рядовых. Исключение только для особо ценных специалистов, оставленных в штате, несмотря на возраст и ранения. Таковых пока нет. Самому старшему 38. Причем полукровка Каманч по выносливости даст фору любому. В свое время Томми Степной Волк крепко выручил один из полков конфедерации, пробравшись сперва через осаждающих лагерь врагов, а затем пройдя по вражеской территории почти сотню миль, менее чем за два дня. Это, между прочим, избегая дорог, прячась от патрулей и случайных глаз. Давно офицерский чин заслужил, но по каким-то своим соображениям отказывался от повышения. Недавно взял и палеты, только настоял, чтобы в документах его индейское имя фигурировало вместе с Мирским. Он, оказывается, и не христианин ни разу, даже формально. Попаданец, дав тому чин второго лейтенанта, нарушил ненароком все мыслимые условности. Ну да плевать, Людвиг в восторг пришел, когда узнал, что у него служит настоящий индейец, нехрист, да еще и офицер. Зная Его Величество, эту историю еще раздует. «Давай, давай!» Чуть притормозил полковник, подбадривая отстающих. Всего три мили осталось!» Солдаты подтянулись, и Факадан снова убежал вперед. «Враг слева!» Заорал Капрал, увидевший условный знак наблюдателя, тут же продублировавший крик виском. Сейчас нарочно мешают команды по свистку и голосу, отмечая тормознувших. Солдаты, повинуясь команде, начали перестраиваться для отражения агрессора по всем правилам, с залеганием на местности, волной и прочими тактическими хитростями, требовавшимися от них по уставу. Отражать агрессора осталась только одна рота. Прочие продолжили движение. Каждый батальон, рота, взвод и отделение должны уметь действовать одновременно в составе полка и как самостоятельная боевая единица. «Передним рядам отстреляться!» – скомандовали инструкторам. «Каждый по своей мишени. Отчет, как обычно!» Прогремели выстрелы, и инструктора занесли в книжечки результаты. Солдат снова подняли, те порысили устало, поднимая пыль. Инструктора наготове с книжечками. Кто там загребает устало ногами, не обращая внимания на происходящее? Кто пытается соответствовать за всех сил? По результатам и будет распределение. В обоз, в саперы, в стрелки, разведку. Ну и кандидаты в капралы, разумеется. Добежали до очередного рубежа, где составили в пирамиды винтовки. «Взять учебные винтовки! Первый взвод, первое отделение! К рубежу!» Кельты, взяв тщательно выструганные модели, сделанные специально для фехтования на карабинах, начали схватки с инструкторами. Не в полную силу. Куда там после тяжелого марша? Очередная проверка. Как человек умеет собираться в критический момент? Полковник вместе со всеми тестирует кандидатов, ворочая учебной винтовкой. Его противник явно опытный солдат, не один год отслуживший в Британии перед тем, как решился дезертировать. Невысокий крепыш, с пшеничного цвета усами, привычно орудует винтовкой. Мастерски, но несколько заучено. А вот так? Сделав хитрый финт, позаимствованный из фехтования сабельного, Алекс выбивает винтовку. «Как зовут?» «Генри Бакли, сэр!» вытягивается тот. «Бывший сержант 2-го Норфолкского!» «Порадовал ты меня, сержант!» улыбается Алекс. «Томми, внеси его в списки на капралы!» Как в бою себя покажешь, парень, так и получишь нашивки, понял? Бакли кивает судорожно, расплываясь в усталые улыбки. Не расслабляйтесь, парни! Орет Факадан, забравшись на невысокий помост для наблюдателей. Осталось немного. Так давайте пройдем дистанцию достойно, а не на руках у товарищей. Вот, наконец, пройдена последняя миля. И звучит неожиданная команда. Оружие к осмотру! По рядам идут инструкторам, требуя передернуть затвор и выстрелить вверх. Штрафных санкций нет кроме очередной отметки в личном деле. Отношение к оружию многое значит для военного. Пройти дистанцию самому – одно дело, но вот насколько ты способен, уже немного другое. Заклинивать здесь особо нечему, конструкции солдатского оружия ныне просты, как шпингалет. «Лишний состав полка построен!» – рапортует Даффи. «Дистанцию не прошло 56 человек! Вольно!» Дальше начинается самый безобразный плагиат. Попаданец беззастенчиво скопировал и творчески переосмыслил испытания спецчастей на право носить берет или нашивку. Непроста проверка, но теперь они не просто солдаты, а солдаты, гордящиеся своим полком, уверенные в собственных силах. И это, между прочим, еще до боя. Отставших отчислять не стали, в обоз. Потом они получат право пройти тестирование заново, или право носить оливковые кепи со значком «Кельтики» завоюют в бою. Это допускается, и среди бойцов котируется достаточно высоко, примерно как за боевые заслуги. Неплохо получилось, остановился рядом Даффи. Благодарю, майор, улыбнулся попадание с уголком рта. Старался. Даффи коротко хмыкнул. Чинопочитание в Кельтике не развито. До уровня израильской армии будущего, где генералу могут просто помахать ладонью в знак приветствия, не доходит. Но среди своих мериться пипичками не принято. Скоро? Через три дня понял Факадан вопрос зама. «Русские войска подходят. Вместе с ними пойдем». М «Да». «А с кем? С австрийцами? Там пока решат представитель какой политической партии и национальности. Но ну, ты и без меня знаешь». Спору нет», — согласился зам. «Австрияки еще те политики». «Вроде бы исправились, но как только Бакланов и Черняев зашли в германские земли, так снова принялись за свои свары». «Ну так и нечего хмыкать. Людвиг правильно сделал, что от обороны приказал действовать». Армия у Баварии не самая плохая, но не велика, да и ярких полководцев нет. У русских хотя бы нет привычки заниматься чертовой политикой вместо военных действий, и воюют они сами, а не союзников подставляют. «Сами?» — хмыкнул Даффи, склонив голову на бок. «Хм, умеют, споры нет, только австрияки этим постоянно занимаются, а русские нет. И скажу тебе по секрету, Людвиг собирается под Петербург лечь». «Ого, хотя понимаю». Его величество наполеоновскими амбициями не страдает и не слишком-то верит в возможность самостоятельной политики. Лучше уж так, выбрать сильного, не слишком поскудного сюзеряна и быть спокойным за свое государство. В точку. Россия сейчас у себя порядок наводит, да в Азию лезет. Какие-то прусские земли они себе точно оттяпают. А в таком случае союзное государство по соседству очень даже кстати. Так что вмешиваться в дела Баварии сильно не должны. Скорее наоборот александра вроде как промышленность затеял развивать тут без помощи европейских государств никак поставки станков химикатов каких много вкусного для баварии может обломиться а франция хотя нет не отвечай наполеон слишком авантюрист и пусть пока ему везет но афера французский император знатные им проворачивает сорвется какая все посыпаться может тем паче саксония так явно под французскую дудку пляшет что аж неловко равновесие похоже на том Заключили договор. Пруссию как-то поделят. Уж не знаю, будут ли ее расчленять или как-то иначе доить собрались. Да, собственно, плевать. По старой памяти кельтику прикрепили к Бакланову. Да старый казак и не противился. Часть не вполне баварская, так что такие вот подарочки за рамки приличия не выходят. Да и прямое подчинение генералу от кавалерии вполне почетно. Второй класс в табели о рангах. Выше только генерал-фельдмаршал. Знаю уже, что твои воевать умеют толково, да угонится за нами, ежели что. Ладно, будем. Выпили у Бакланова так крепко, что заночевать пришлось там же. Ординарец сделал было попытку забрать командира, но пьяненькие штабные как заорали простременные, так или и сам при русском штабе заночевал, аккурат под крылечком. Древний обычай, сохранившийся у казаков, согласно которому, отправляющемуся в поход войну, подносилась стременная чаша рюмка. Помимо стремяной, есть и другие провожальные рюмки, причем немало. С утра попаданец, встав с расстеленного на полу конского потника, он же Вальтрап, что-то вроде одеяла, подкладываемого под седло, служит для защиты конской спины. Пытался вспомнить приключения, но глухо. Память сохранила только стрельбу по тарелочкам из сервиза, до рубку бутылочных горлышек ножом. Еще пляски, кажется. Ну да ничего. За норму такие пьянки не выходят. Ни в Российской императорской армии, ни в армиях европейских, ни в саш или КША. Встреча старых друзей совпала с необходимостью обмыть ордена. А точнее, орден Святого Георгия. На остальные русским, в общем-то, наплевать. Рядом начали просыпаться участники вчерашнего корпоратива. «Да чтоб я еще раз!» Лежащий по соседству Исаул схватился за голову. «Зарекалась, свинья, говно есть!» Язвительно отозвался немолодой артиллерийский полковник с помятым лицом, опирающийся на спинку дивана, где валетом спали двое молодых офицеров. «Господа, хватит ссориться!» призвал однорукий капитан. «Всем сейчас плохо!» Похмелившись, день потратил на знакомство офицеров полка с русскими, что вылилось в очередную пьянку, куда как более умеренную, нежели вчера. Это, конечно, не очень хорошо, но, по крайней мере, На следующее утро русские и кельтские офицеры стали если не друзьями и приятелями, то хорошими знакомцами. Перед выступлением собрались в штабе обговорить еще раз детали предстоящего марша. Помимо русских, на совещании присутствовал Факадан и представители Баварии, Австрии и Саксонии для координации действий. Операция совместная, в которой роли расписаны достаточно четко, но без слишком жестких рамок, позволяющих импровизацию. Пройдем по железной дороге. Вводит указкой Бакланов по карте. «До Нюрнберга». «Субостат, конечно же, будет цепляться за нее. Так что, когда на поезде ехать будем, а когда и пешком...» Казак говорит на русском. Да немецким представителям переводчики и не требуются. Все собравшиеся прекрасно понимают русский язык. Бакланов настоял. «Оно и правильно. Ибо мало ли как дело обернется. Без переводчика может туго прийтись. У кого есть замечания или поправки?» Несколько человек предложили дельные идеи, которые приняли во внимание. «Разрешите?» – подал голос Факадан. «Предлагаю свой полк вперед пустить». «Нет-нет, не в самых первых рядах. Пластуны, кавалерия, а потом уже мы». «На лавры героя не претендуя, просто железная дорога наверняка будет местами повреждена, так что придется ремонтировать ее. Вот чтобы времени не терять, мои парни должны идти в авангарде». «У нас тоже есть инженерные части», – прогудел Бакланов. Хотя я не против. Лишним твой полк точно не будет. Тем более, ты уже имел дело с железными дорогами? Да, господин генерал, при осаде Атланты. Да и позже. К слову, переносные узкоколейки имеются, они могут сильно выручить. Вот ты ж! Явно напрашивающее ругательство казак проглотил. Чего нет, того нет. Французы обещали, но подвели. Лягушатники чертовы. А я и не вспомнил о такой интересной новинке. «Сможете? Все инженерные ресурсы на меня!» Без раздумий сказал попаданец. «И ваших саперов, слесарей и прочих мастеров, временно в мое подчинение!» «Сашка!» – басом рявкнул казак. Пиши. Адъютант, молодой еще мужчина с изрубленным лицом ветерана, молча кивнул и тут же написал приказ. Немедля Факадан раскланялся и вышел. «Нужно сказать, что снаряжение походных слесарных мастерских русской армии не впечатляет. Пусть какие-то реформы и прошли. Но основным инструментом остались ломы и кувалды. Диссонансом — нарушение гармонии. Тонкие инструменты, которыми можно ремонтировать даже часы. Промежуточного варианта почему-то нет. «Да, специфика летучих отрядов», — на русском сказал Алекс. «Быстрое передвижение не предполагает наличия». «Очень многого не предполагает». «Ладно, господа товарищи, будем работать с тем, что есть». Беденькая инструментальная база». «Роберт», — переходя на гелик. Собирай всех слесарюк и кузнецов. Скажи, будем работать всю ночь, и даже больше. Фланаган, ты давай-ка мобилизуй по окрестностям металл. Инструмент и все, что может понадобиться. Калину возьми. Его головорезы всю округу уже прошерстили на предмет полезностей. Если уж они в Баварии диких коров находят, то пусть найдут мне диких кузнецов и дикие мастерские. В зоне боевых действий любое животное считается диким, идя в солдатский котел. Справились с чудом. Мобилизовав гражданских и выдавая расписки от имени Баварской короны, нашелся металл, который можно без серьезных усилий переделать в рельсы узкоколейки, Нашлось оборудование и мастера. «Своими расплачусь, если вдруг что», — ответил полковник своим офицерам на непростой вопрос. «Мы сейчас деньги на кровь меняем, и меня такой обмен устраивает. Шума будет много», — задумчиво сказал Даффи, на что присутствующие пожали плечами. «Война». Кому какое дело, что металлический прокат уже законтрактован и оплачен, как и проблемы хозяина реквизированного оборудования. Проблемы за излишнее рвение будут потом, может быть. А пока Факадан готов тратить золото, чтобы не тратить жизнь солдат.